инерция Из кадра контр-адмирала Паромова уходила. Для звездно-полосатых развертывание крупных сил в Аравийском море утратило смысл. Смысл теперь был в организации обследования места гибели Бирмингем со всеми вытекающими из этого процедурами. Командование US Navy считало своим долгом и ломало себе голову, как все организовать, чтобы не афишировать потерю субмарины. Вот только факт доставки в акваторию глубоководного аппарата говорил сам за себя. Пока же для начала было решено развернуть видимость проведения в данном районе учебных маневров, и все наличные корабли обеспечивали массовку. Собственно, об этом можно было бы и не упоминать, но тем самым объяснялась одна из причин, почему американцами не выделялось каких-либо обязательных или избыточных средств для слежения за уходящими советскими кораблями. Второй причиной являлся тот неожиданный демарш полномочного посла СССР на переговоры в Белом доме, а может, вовсе и не неожиданный – воздержаться, наконец, от провокаций на море и в воздухе. Закинутая удочка имела дальние прицелы, сработала. И если ядро 8-й АПСК во главе с флагманским Минском, насчитывающее несколько вымпелов, еще имело какие-то значимые основания для пригляда – то одиночка крейсер «Москва» представлял минимум интереса и, по сути, выпадал из поля зрения разведки США и их друзей. Разве что совсем исключить орбитальные окна, возможные патрульные вылеты П-3 «Орионов» из Диего Гарсия, как и далее на предполагаемом маршруте, огибающем африканский континент, вероятные встречи с натовскими кораблями, базирующимися на островах заморского региона Франции в Индийском океане. А в целом все были сыты по горло. Палубные F-14 и F-18 длинным плечом полета, рассчитанные на долгий барраж в зоне, больше не появлялись. Что-то летало стараво, не приближаясь, ловили радаром. Напоследок, когда эскадра Паромовой все еще сохраняла консолидированное построение, оставаясь в условном визуальном контакте, в небе появились громады B-52. Стратофортрессы описали размашистый почетный круг, не задержались и сразу же поутюжили обратно. Приказ по эскадре на расформировании был уже озвучен. Штурмана давно начертили пунктиры маршрутов на базы. Корабли задавали движение выбранными курсами. Тихоокеанцы на Тихий океан, Черноморцы через Суэц домой в Севастополь. Крейсер правил нос вниз к экватору. В сопровождении ему никого не назначили, так и задумывалось. Одиночное плавание. ПКР «Москва». Их все же некоторое время пикали Акустический пост спустя несколько часов абсолютно неожиданно, во всяком случае подпустив недопустимо близко, словил подводную лодку. И на корабле снова забили тревогу. Затем успокоились, свои. Подплав развлекался, подкравшись. Незримо, оставаясь под водой, сопроводив крейсер с полста миль, вскоре траверзом всплыла черная наша, многоцелевая атомная проекта 945 баракуда Подводники высунулись наружу, помахали руками, постепенно став отставать на своих двенадцати узлах, отбили радиус по желаниям счастливого плавания и, выписав циркуляцию, ушли курсом на север, долго оставаясь в надводном положении. Спрашивает, с чего шли, зачем всплывали? Капитан второго ранга Скопин стоял в своей каюте перед раковиной и зеркалом, набрав в ладони холодной воды, влепив этой пощечиной в лицо, изгоняя остатки сна. Где-то на задворках сознания еще мельтешили боевые кадры. Доклады о приближении цели, репетовании огневых решений лаяли сторожевыми псами стволы РБУ и АК-725, вылаз свирепой кошкой, разорванной на куски противокорабельной ракеты. И хотелось брякнуть, чур меня. К настоящему его вернула громкоговорящая трансляция «Очередной смене приготовиться на вахту». Взглянул на время, заметив, что добежала аккурат к послеполуденной вахте. Что-то там погромко еще прозвучало о приеме пищи, вдруг пробудивший организм, прислушавшись к которому, Геннадьевич поразился, что с начала всего боевого экстрима, с самой торпедной атаки и по сей момент просуществовал практически без перекуса, только воду хлебал. Вода, понятно, жара, но аппетит отрезал напрочь и спал урывками. Считай, что не спал, на нервах очевидно, да и просто не до того было. Утерся, напялил тропичку, засобирался. Не стал дергать вестового. Сам спустился на камбус. Там священно действовали. Так уж вдруг оголодавшему показалось. Тут же поставив работу коков в приоритет изиюминутного – накормить командира. Здесь же с интересом незаметно со стороны подслушал как шат. Один вещал, дескать, американцам спуску не дали, а по успешному выполнению задания сам Горшков в виде поощрения дарит заходы кораблю в иностранные порты на выбор и на усмотрение экипажа. Скопин знал, такая практика от главкома бытует. Для неизбалованного советского человека за границей это праздник. Отпустят на берег, дадут местные валюты, покупая иностранные побрякушки. Матрос со знанием дела перечислил возможные места посещений, среди которых первыми по пути безошибочно назвал Сейшелы. Сейчас крейсер чертил пунктир круче к Черному континенту, якобы в Магадише, что на юге Сомали. Однако полученные ранее шифрограммы из штаба предписывал на определенном узле маршрута взять южнее, ромба 3 не меньше, и следовать в точку Сейшельских островов. Там на якорной стоянке их будет ждать обеспечитель. Знать об этом положено было только еще старшему штурману. Только и оставалось удивляться, откуда эти-то черти знают? Матросским телеграфом? В целом корабль ни в чем по материальной части особо не нуждался. И если следовать вокруг Африки, то до дозаправка уместно была бы уже на другой стороне континента, например, в Луанде. Ковторанка еще раз мысленно пробежался по пунктам последней рабочей повестки. Осиротевшие К-25 с погибшего БПК включили в состав авиагруппы Москвы, заменив тем самым утерянный свой. Что характерно, прежний экипаж передали на Николаев, как и всех, кого успели принять с утонувшего Проворного, включая даже двух тяжело обгоревших, нежелательных к транспортировке. Таково было требование штаба. Из нештатного на палубе оставался поврежденный штурмовик Як-39Ш. Сначала подумывали переставить его краном на вспомогательное судно. Однако в условиях неспокойного моря делать этого не стали. С Минской вертолетом по-быстрому прислали все необходимые для ремонта зипы. Авиатехники неспешно возились с восстановлением машины на этот случай скопин полагал что в спокойных водах близ сишельского архипелага операция по пересадке самолета краном на любую подходящую транзитную палубу затруднений представлять не будет либо вертикалка вообще пересядет сама своим ходом не тащить же этот крылат и пепелаз через два океана и семь морей он даже на всякий случай отправил запрос на уточнение по инстанциям штаб не ответил Нет, там, в оперативно-руководящих структурах вооруженных сил, всегда было кому озаботиться текущими любыми второстепенными вопросами. На данный момент в кабинетах и коридорах генерального штаба царил настоящий переполох. Случилось происшествие, драматизировать которые были все основания и более чем. Сейчас генералитет волновал другой як.